Эпилог. Мама, ты должна знать главное. Я рискнул пойти на второе погружение добровольно и сознательно. Если ты смотришь это видео, значит, я задержался в игре на слишком долгий срок или или что-то случилось. Конечно, надеюсь, что первое. Немолодая полноватая женщина, все же сохранившая на лице следы девичьей красоты, застывшими в глазах слезами смотрела включенное перед ней видео. Видео, записанное ее сыном и предназначенное только для нее. Ее мальчик заметно повзрослевший за последние полгода улыбался на видеозаписи, пытался шутить, приводил какие-то свои детские мальчишеские аргументы. Женщина слушала его в вполуха, как это часто бывает с уже взрослыми родителями, привыкшими видеть своих выросших детей по-прежнему маленькими. Но она слушала, так как на записи был ее сын, и он говорил с ней, возможно, в последний раз в своей жизни. Так вот, мама, ты должна понять, я не могу поступить иначе. Если я не рискну, не отправлюсь туда за Олей, если не использую единственный шанс спасти ее, я скорее всего просто потеряю себя. Рома с необычно серьезным выражением лица замолчала, осмысливая сказанное. Он смотрел прямо перед собой, но его матери показалось, что он смотрит ей прямо в глаза. Наконец, после непродолжительной паузы, сын продолжил, говоря четко, честно, без какой-либо наигранности. Я так и не смогу вырасти в личность, в человека, способного себя уважать, если не спасу её, если хотя бы не попытаюсь спасти ее, мама, понимаешь? Мама понимала, несмотря на боль, пронзившую ее сердце. Последние слова сына она приняла всерьез и где-то в глубине мечущейся души искренне гордилась поступком своего мальчика, в какой-то незаметный для нее момент переродившегося в мужчину. Но потом сын на видеозаписи расслабился, вновь как-то по мальчишески глуповато улыбнулся и закончил. Короче, мама, все будет хорошо. Александр по-любому вытащит меня. В этот раз у него все схвачено. Есть страховка на случай вырубившегося электричества, так что ничего плохого в игре случиться просто не может. Так что, если ты смотришь это видео, я слишком надолго завис в виртуальной реальности. Но это не страшно, мама. Ты главное, Дай мне время спасти Олю, вытащить ее сознание из игры. Пожалуйста, мама, не мешай мне спасти ее. Я тебя очень люблю. Видео на экране погасло, а женщина до последней секунды сдерживающей слезы, зарыдала раненой белугой в голос. Стоять и слушать это было невыносимо, так что Александр невольно сделал шаг к ней, надеясь найти такие слова, какие могли бы ее успокоить. Но это было ошибкой. Среагировав на движение, мама Романа дико закричала: "Где мой сын?" Главный разработчик и создатель виртуальной реальности "Великая Отечественная" ответил, с трудом сохраняя голос ровным: Вы видели его? Рома в капсуле, он жив, дышит, он теплый, мозговая активность хорошая, он он все еще в игре. Но ведь на видео он говорит, что должен спасти девушку эту Олю. Имя возлюбленный Романа, мама выделил непередаваемой ревнивой, ничежительной интонацией. И что вы сумеете вытащить его при любой неполадке, так? Вы сами сказали, что девушку Рома из игры вытащил, так что я спрашиваю, где мой сын? В этот раз Александр стыдливо опустил глаза в пол. Роман не смог выйти из виртуальной реальности. Произошел программный сбой, из-за которого ни сам Рома внутри игры, ни я извне не смогли завершить игровой процесс, чтобы вернуть сознание вашего сына. Ну как? Я я не знаю. Вы вообще понимаете, что это мой сын, мой сын? Отправьте обратно эту девчонку, раз Ромка ради неё рискнул. Пусть и она Интел, как когда-то называл Самсонов, прервал бьющуюся в истерику женщину жестом руки. И после чего сказал: Мы пытались войти в игровой процесс, запущенный Ромой. Ни у меня, ни у Оли не получилось. Так что пока я не вижу, точнее, я не нашел возможность вытащить вашего сына. Но поверьте, я приложу все усилия, чтобы вернуть вам его. Где она? Где? Покажите мне эту стерву. Я хочу посмотреть ей в глаза. Оля Мищерякова, сидящая наверху в навороченном инвалидном кресле, откатилась от пандуса, по которому могла съехать вниз. Несмотря на то, что крики матери Ромы были ей глубоко неприятны, она сама чувствовала, что любимый застрял в игре из-за нее, и потому смотреть в глаза ей не испытывал никакого желания. Нет, не желала. Зато она бы все отдала за то, чтобы еще раз посмотреть в осмысленные глаза ее возлюбленного, обещавшего, что в этом мире они будут вместе. По щеке Оли также побежала слеза, вызванная ее бессилием и рациональной обидой на Самсонова. Умом Мещерякова понимала, что Рома сделал все как нужно, что он должен был ее вернуть в настоящее. Но это настоящее было очень болезненным для разучившейся ходить девушки-инвалида с атрофированными мышцами. Нет, она должна будет восстановиться, должна будет со временем пойти, но как же ей хотелось, чтобы рядом был ее любимый, помогал ей, поддерживал ее, вдохновлял, да просто был рядом. А он остался там, на войне, и Оля всем сердцем хотела бы вернуться к нему, всем сердцем хотела бы остаться с ним пусть даже в виртуальной реальности. Настоящее без Самсонова для нее было какой-то черной, беспросветной полосой. И еще большую боль приносили сны, где она была не развалюхой инвалидом из деддома, а смелой красавицей казачкой, сумевшей перевестись из Ивакого госпиталя в Роменполк, став санинструктором. В этих снах она была рядом с ним, делила ложе ночами, наслонив на него чувствовала жар его сильного тела, объятий сильных мускулистых рук. И возвращаться после пробуждения в настоящее было настолько мучительно, что порой девушка не хотела просыпаться. 23 августа 1942 года. Декретное время 17 часов 14 минут. Район Сталинградского тракторного завода, 282 полк НКВД. Город горит. Не сильно, не во всех местах очагами в частном секторе, и в настоящий момент огонь успешно блокируется силами пожарных. По сути, немцы сделали всего 3-4 налета на Сталинград и очень ограниченными силами, картина совершенно не соответствующая моему прошлому. А всё потому, что изменив историю оборонительных боев на Парпакчакском перешейке 8 мая 1942 года, я повлиял на ход войны более существенно, чем казалось ранее. Ибо после прорыва Брянского фронта силами немецкой группы армии Юг и стремительного рывка 4-й танковой армии Гота к Ростову на Дону, советское командование стало спешно выводить с Керченского полуострова войска Крымского фронта. худо Худобедно пополненные после весеннего сражения армии вступали в бой поочередно отдельными дивизиями, даже полками. Но к началу сражения за Ростов к горду подтянулись уже основные силы при поддержке уцелевшей бронетехники, и артиллерии В итоге 4-я танковая армия по-прежнему воюет в составе группы армий А, устремившихся на Кавказ, а в Горту она вошла на три недели позже, чем то было в реальной истории. Сейчас же затяжные бои ведутся южнее Ростова, и чтобы перемолоть силы упорно сражающихся частей бывшего Крымского фронта, немцы вынуждены задействовать большую часть 4-го воздушного флота Рихтгоффена на южном направлении. Причем... В отличие от реальной истории, они вынуждены драться также со значительным числом советских летчиков, уцелевших с машинами во время весенних боёв на Керченском полуострове. Так что сегодня свободных хассов Люфтваф и 4-го воздушного флота было гораздо меньше, чем в моем прошлом, а подавляющая часть бомберов сопровождала прорыв 14-го танкового корпуса к Сталинграду. По городу отбомбились так для острастки, ни о каком уничтожении его с воздуха и речи быть не может. Правда, все изменения в истории касаются именно массированного налета пикировщиков. А вот танкисты 14-го танкового корпуса Вермахта прорвались в городу как раз так же, как и в прошлом, и сейчас на их пути встал в том числе и мой полк. Знатная предстоит нам драка, а в голову, как назло, лезут совершенно лишние мысли о том, что мне рассказала сегодня Оля. Ну как Оля, ее игровой персонаж. Да хоть ботом ее назови. Но утром она рассказала про очень необычный, тревожащий ее сон вроде как она находится в каком-то очень красивом доме, но почему-то в инвалидной коляске. А рядом с ней мужчина, по описанию внешности точь в точь интел Александр, который что-то говорил ей про какую-то игру. Вот только что именно он говорил, она так и не смогла вспомнить.